Глава 28. Засада. Лет тут и не думал сдаваться. Северов правильно рассуждал. Прибыв в столичную систему, собрал все корабли, что можно было собрать, и связался с Королевой Митов. Та ответила быстро. Император, тебя не захватили? Нет, я на свободе. Более того, нахожусь на своей столичной планете. И предлагаю продолжить борьбу. Хорошее предложение, учитывая, что выхода у нас нет. По крайней мере, у меня. Предлагаю вот что. Давай объединим флоты и нанесем поражение Ютулу. Королева слушала, не понимая, как можно захватить того, кто их недавно с легкостью разбил, того, кто командует мощным флотом. Не, очень понимаю. Как это можно сделать? Естественно, в прямом бою мы проиграем. Предлагаю организовать засаду у твоей столичной планеты. Повелитель прилетит туда, чтобы разобраться с тобой. Вот там-то мы его и достанем. Но он может прилететь и к тебе. Можно разобраться с ними там, у тебя. Можно, скажу больше. Такой вариант предпочтительней, но есть одно но. Ты долго преодолеваешь пространство. Установок-то у тебя нет? Сколько уйдёт времени, пока твои флоты доберутся до моей столичной системы? Много, коротко ответила королева. То-то и оно. У тебя оптимальный вариант. Тогда немедли. Он может появиться в любой момент. Хорошо, что мы достигли понимания. Скоро буду. Поторопись. Мы с тобой затеяли смертельно опасное дело. Пощады после такого ждать не приходится. Мы не будем ждать. Лучше нанесем упреждающий удар, и если повезет, пленим повелителя. Летот, я понимаю позитивное мышление, но фантазировать не надо. На этом контакт закончили. Королева собирала все свои флоты, все корабли, которые находились поблизости. Получалась значительная сила, а со стапели исходило еще несколько сотен кораблей. В целом получался мощный флот. Правда, не хватало резервного, который участвовал в битве, но он подойдет только через несколько месяцев. Ле тут медлить не стал, собрал достаточно мощный флот и отбыл к Митам. Выйдя, осмотрелся никого. Связался с королевой и сообщил о прибытии. Сразу тебя заметила, ты стал обязательным. Что дальше? Разработаем боевую операцию и будем действовать четко по плану. Далее они приступили к планированию закончив через пару дней Еще через день ни одного корабля в поле видимости в системе не осталось все находились в засаде внешняя система казалась совершенно пустынной огромный флот летута спрятали на спутнике планеты королева постаралась Спутник имел огромных размеров пустоты которые заполнили корабли летута Подготовка закончена. Оставалось только ждать прибытия повелителя. А то, что он прибудет, сомнений не возникало. Ютел даже и не думал и не подозревал о готовящемся покушении на него. Он прилетел в свою цивилизацию, к своему родному флоту. Пролетая между кораблями к флагману, почувствовал радость Олит от его возвращения. А когда вступил на борт флагмана, тот инстинктивно вздрогнул от избытка чувств. Весь флот наполнился чувством обретения главы Совета цивилизации, того, кто руководил ими миллионы лет, того, кто вел их в бой. Цивилизация хотела контакта напрямую со своим главой. Для этого Юталу придется открыть свое сознание. В управляющем центре флагмана его ожидали Сист и Лос. Оба торжественно приветствовали Ютова. С возвращением домой, глава цивилизации Олит!» Ютол почувствовал, что все время ему не хватало именно этого, его цивилизации, его дома, его жизни. Спасибо за сохранение, Олит!» Наш священный долг состоял в том, чтобы цивилизация уцелела, но сохранить удалось не всех. К сожалению, да. Прошу занять управляющие коконы. Я открою сознание для цивилизации, чтобы не рассказывать два раза, что со мной произошло. Общались ментально, так как принято у орлит. Правда, остались в человеческой трансформации Закружилась знакомая из первочастиц, и вскоре в управляющем центре покачивались три кокона. Цивилизация прильнула к сознанию Ютова, активно впитывая каждый бит информации. Процесс закончился, началось осмысление того, что узнали, а потом принятие решения. Так принято у Олет. В наиболее ответственные моменты цивилизация принимала решения, обязательные для исполнения главой совета и самим советом. В настоящем, в наличии только глава совета. Этот пробел в управлении цивилизацией нужно устранить. Прошлый совет дискредитировал себя и чуть было не погубил цивилизацию. Стоит отметить, что осмысление могло длиться очень долго. Бывало, что оно длилось до сотни лет. Именно такой настрой почувствовал Ютол. Олит соскучились по такому единению и собирались не торопясь обменяться мнениями. Ютал решил не мешать, лишь чуть вмешался, предупредив, что части Олит придется выйти в реальный мир для охраны цивилизации. Его поддержал Лос. Добавив, что для длительного осмысления не время, ситуация сложная, и случиться может всякое. Цивилизация прислушалась и решила отложить осмысление до лучших времен, возвращаясь в реальный мир с неохотой. Здесь уж ничего не поделаешь. Досталось вам, поверитель. Да и сделали вы много, поднялись на новый уровень бытия. Пришлось нелегко, но экипаж помог. вместе справились. Подумайте об избрании совета цивилизации. Двое уже есть. Кто? Как кто? Вы, конечно. Совет насчитывает 30 особей. Олит. Думаю, ограничимся 15 Можно назначить любого, у нас все одинаковые. Я знаю, вот и предложите. потом осмысление. Да что я вас учу, вы все сами знаете. Хорошо, план У меня есть одно дело. Нужно разобраться с королевой митов. Думаю, слетаем в составе флота. Так, на всякий случай. Когда летим? поинтересовался Лос. Тянуть не будем, прямо сейчас и стартуем. Как скажете, повелитель. Юта связался с северовым И предупредил его, что на некоторое время улетит с флотом, чтобы разобраться с королевой мифами. Осторожнее там, всякое может случиться. Понимаю, возьму с собой Логуна и Амазонку. Тогда другое дело. Это уже сила. Такой ударный кулак с налета не возьмешь». Если бы он знал, как будут развиваться события в будущем, то никогда бы не согласился на этот рейд. Юта связался с Логуном и пригласил его слетать в визитам Королевьем Митов. Очень интересно. Это же у нее такие огромные корабли, как глыбы. Именно у нее. Плюс ко всему, она научилась использовать астероиды в качестве снарядов. Раньше этого не было. Мощное оружие на дальней дистанции. Заодно познакомишься с моей родной цивилизацией, Олит. Где она находится? Далеко лететь? Ближе, чем ты думаешь. Сбрасываю координаты. Встречаемся в звездной системе Митов. Да, вот еще что. Возьми амазонку с флотом. Пусть посмотрит и познакомится с моим народом. Договорились. Ей такое предложение понравится. На этом разговор закончили. Ютел, правда, переговорил еще с командующим Крыловым, назначив его старшим до своего возвращения. И вообще, оставайся на флагмане, думаю передать его под твое командование, сам останусь с лотами Олит. Как скажешь, повелитель. Ему очень понравилась новость. Надоел постоянный контроль Ютела. Повелитель, а вы куда и надолго ли? Я наведусь к Митам. Возьму с собой Логуна и Амазонку с флотами. Думаю, управлюсь быстро. Удачи, повелитель. Сил у вас достаточно. Закончив с делами, активировал управляющий кокон и окунулся в управление флотами. Вывел в чистый космос, ускорился и ушел в порталы к звездной системе Митов. Время в портале пролетело быстро. Лос и Сист рассказывали, как здесь без него развивались события. В общем, сплошные войны с небольшими перерывами. Вышли в чистый космос, и рассредоточились. Оснований доверять королеве нет. Нужно держать флоты в боевой готовности. Через некоторое время вышли корабли Логуна и Амазонки. Ютара распорядился занять позиции за спутником. Этот спутник ему очень не нравился прекрасный плацдарм для удара. Поэтому, чтобы исключить такую возможность, взял его на прицелы кораблей флота Амазонки. если что, стреляй сразу на поражение при первом подозрении. Приказ поняла повелитель. Организовав оборону, дал команду наладить связь с королевой зная, что она глубоко в недрах планеты и достать ее оттуда нет никакой возможности. Через некоторое время она вышла на связь. Через переводчик раздался ее безэмоциональный голос. Я знала, что ты прилетишь, и не скажу, что рада. Чего ты хочешь? Справедливости ради, ты должна понести наказание за свое вероломство. И нарушение договора. Я уже понесла наказание. Ты лишил меня боевого флота, который я строила не одно тысячелетие. «Ойли, неужели всего боевого флота? Наверное, что-нибудь оставила. Ты проницателен. Остался небольшой флот после битвы. Он сейчас на марше и вернется месяцев через шесть-семь». Сколько звездных систем населяют в настоящее время миты? Полностью только эту систему, в остальных семи звездных системах занимаем по одной или две планеты. То есть ты вышла на галактический простор, и теперь там, где находятся твои колонии, скоро полностью все пригодные для жизни планеты будут заняты митами. Но ну почему же так кардинально Возможно в будущем, королева, я с тобой говорю серьезно!» — повысил тон Ютал. Да, в будущем планируется занять все эти звездные системы. Теперь понятно, куда ты нацелилась на галактическое господство. Королева подивилась прозорливости Ютала, перебивать не стала, решив дослушать до конца. Теперь слушай условия нового договора. Ты переселишь всех митов с семи звёздных систем обратно сюда, в родную звездную систему. Даю тебе на это два года. Повелитель, это невозможно, попыталась сопротивляться королева, но Ютел ее жестоко перебил. Ты хочешь знать альтернативу этому предложению? Догадываюсь, но хотелось бы услышать Правильно догадываешься. Альтернатива полное уничтожение митов на всех планетах. Вы, миты, — головная боль галактических цивилизаций во все времена, и я с удовольствием их освобожу от вашего присутствия, или вернее сказать, существования. Я выбираю первый вариант. Естественно. Через два года я проверю условия выполнения моего ультиматума. Если где-то кого-то ты не успеешь переселить, я уничтожу. Мне понятны положение твоего ультиматума, и я его выполню. Надеюсь. Теперь, что касается флота, который идет сюда, я его оставляю тебе, чтобы было на чем проводить эвакуацию населения занятых тобой планет. Он "Спасибо, не хочется, но хоть что-то оставишь". На этом все. Время пошло. Юта с чувством исполненного долга еще раз осмотрел звездную систему и оставил несколько десятков модулей наблюдения. Распорядился готовиться к старту. "Позволь задать вопрос", вновь заговорила королева. Когда ты теперь летишь? Тебя это не касается. Но удовлетворю твое любопытство. Собираюсь навестить императора Летута. За ним должок, который нужно вернуть. Через некоторое время флоты покинули звёздную систему, оставив королеву и императора Летута в полной растерянности. Император находился в системе. Более того, на своем флагмане в одной из полостей спутника, готовясь внезапно напасть на Ютала, когда он прибудет. Каково же было его удивление, когда Ютал прибыл с флотами Олит и еще двумя флотами кораблей неизвестной конструкции. Стало понятно, что им с такими силами не справиться. Поэтому быстро посоветовались с королевой, решив подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Операция с засадой у планеты Цея с, с треском провалилась. Как только Ютил покинул звездную систему, Летут сразу связался с королевой и поинтересовался, как прошли переговоры. Та рассказала. Летут понял, королева попала в трудное положение. Теперь он полетел к тебе. Тоже хочет предъявить счёт. Так что ли тут ситуация у нас с тобой в чём-то похожа? Похожа безысходностью. Что будем делать? Бороться. Ничего другого не остаётся. Ютел полетел в столичную систему Галактической империи. Поэтому предлагаю совместно атаковать Эру. Давай попробуем. Терять уже нечего. Королева передала приказ флоту следовать к планете Эра и атаковать колонистов вместе с флотами Галактической империи. Получив флот Митов, Лету активировал сканеры и ослепил на время датчики комплексов наблюдения. Вывел корабли из полости спутника и стартовал к планете, готовясь ее атаковать. Вместе с флотами Митов сила очень серьезная. И колонистам придется не Скорее всего, флот Иллитута их сомнут и захватят планету. Ситуация стала развиваться непредсказуемо, грозясь перейти к неконтролируемому уничтожению кораблей Конфедерации Солнц, а возможно, уничтожению этого образования. Иллитут очень надеялся на успех, считая, что это его последний шанс отстоять свое право на руководство галактикой